Глава 4. Завоевание Галлии Кельты, их быт и характер, вторжение германцев, движение гильветов, покорение Галлии, всемирно-историческое значение завоевания Галлии. С 1958 года с началом деятельности Цезаря в Галлии однообразная борьба разыгрывавшаяся в Риме и часто вызывавшаяся эгоистическими и мелкими соображениями, сменяется событиями мирового значения. Народ цивилизованный и развившийся в государство всегда покоряет и как бы растворяет в себе народности низших степеней развития и не в государство. Это своего рода закон, столь же непреложный, как и законы физические. В древнем мире одна только итальянская народность сумела соединить высокое политическое развитие с высшую цивилизацию, и потому Риму должны были подчиниться и греческие общины на Востоке, обладавшие высокой культурой, но павшие в политическом отношении, и племена на Западе, не достигшие еще высокой культуры. Под управлением аристократии создалось великое римское государство, способное выполнить задачу объединения в одно целое европейских народов древности. Но к тому времени, когда римляне подошли к задаче слить в одной культуре народности Европы, энергия и дарование аристократии иссякли. После покорения Греции Рим уже не вел планомерной и энергичной борьбы на Западе теперь снова обратились к этой великой задаче. Цезарь, действуя как вождь демократии, приобрел в Галлии для своего народа, изнывавшего от социальных неурядиц, новую беспредельную родину и обновил римское государство на более широких основах. И вечную славу римской демократии составляет то, что она поняла возможность и необходимость двигаться дальше – в том направлении, которое было предопределено всей историей Рима. Южная часть Галлии была занята римлянами еще в первой трети II века, около 124 года. Благодаря превосходной почве и отличному климату, страна эта привлекла внимание римлян, и они быстро развили здесь свою торговлю. Местное население до некоторой степени романизировалось, но вместе с тем падало и экономически, и политически. В состав римской провинции, впрочем, входила лишь незначительная часть великого кельтского племени, а огромные пространства к северу на материке от Океана до Рейна и затем Британские острова заняты были еще свободными кельтами. События их внутренней жизни за предшествующую эпоху совершенно неизвестны, но состояние, в каком находились они ко времени столкновений с Римом, можно описать с достаточной полнотою.